Помимо последнего остается только одна особенность, отличающая оба вида психической жизни. Мысль, скрывающаяся за сновидением, гласит «Я вижу свет в комнате, в которой лежит тело». Быть может, упала свеча, и ребенок загорелся. Сновидение передает в неизмененном виде результат этой мысли, но изображает его в форме ситуации, которая должна быть воспринята в настоящем времени и в качестве переживания в состоянии бодрствования. Это является, однако, общей и характернейшей особенностью сновидения. Мысль, обычно желаемая, объективируется в сновидении, изображается в виде ситуации или, как нам кажется, нами переживается. Чем же объясняется эта характерная особенность сновидения или, выражаясь скромнее, каким образом включить сновидение в общую цепь психических явлений? При ближайшем рассмотрении мы замечаем, что В изобразительной форме сновидения обнаруживаются две почти независимые друг от друга черты. Первое — это изображение в форме настоящей ситуации с опущением «быть может, вероятно». Второе — превращение мысли в зрительные образы и речь. Преобразование, испытываемое мыслями, скрывающимися за сновидением, благодаря тому, что выражаемое ими ожидание переносится в настоящее время, в этом сновидении как раз не особенно бросается в глаза. Это обусловливается особой, в сущности лишь второстепенной, ролью осуществления желания в этом сновидении. Таким образом, сновидение пользуется настоящим временем точно так же, и с тем же правом, как и сознательная фантазия. Настоящее время — категория, в которой желание изображается в осуществлённой форме. Для сновидения, в отличие от сознательной фантазии, характерна вторая особенность — та, что представления не продумываются, а превращаются в чувственно воспринимаемые образы, в которые грезище верит и которые, как ему кажется, он переживает. Добавим, однако, что не во всех сновидениях имеется превращение представлений в образы. Есть сновидения, которые состоят только из мыслей, но за которыми все же нельзя отрицать характера сновидений. Кроме того, в каждом более или менее продолжительном сновидении есть элементы, которые не претерпевают превращения, которые попросту продумываются или осознаются, как мы привыкли к тому в бодрствующем состоянии. Далее мы тут же обратим наше внимание на то, что такое превращение представлений в чувственные образы производится не только сновидением, но в равной мере и галлюцинациями и видениями, которые наблюдаются либо в здоровом состоянии, либо же являются симптомами психоневрозов. Примечание. Галлюцинации и видения сегодня рассматриваются как, безусловно, психопатологические симптомы, Их наличие несовместимо с понятием психического здоровья. Фрейд, очевидно, имеет в виду фрагментарные образы сновидений, о которых психически здоровый человек отчитывается как о галлюцинациях. Наличие галлюцинаций в современном понимании этого термина обычно несовместимо и с диагнозом невроза. Однако Фрейд относил к психоневрозам и откровенно психотические состояния, реактивные психозы. Короче говоря, взаимоотношения, рассматриваемые нами, отнюдь не носит исключительного характера. Несомненно, однако, что эта особенность сновидения кажется нам примечательной, так что мы не можем представить себе сновидение без нее. Понимание этой особенности требует, однако, особенного разъяснения.